11. В квартире было тихо. Решив, что Юля еще спит, Александр разулся и почти на цыпочках подошел к выделенной ей спальне. Задержался снаружи, раздумывая, стоит ли стучать или сразу заглянуть внутрь. Если она спит, он разбудит ее своим стуком. Поэтому Павлов тихонько приоткрыл дверь. Комната была пуста, кровать аккуратно застелена. И ничто не напоминало о присутствии здесь ночной гости. Разве что легкий флер ее духов. Может, она в душе или на кухне? Павлов открывал одну дверь за другой, но этим только оттягивал признание неприятно кольнувшей правды. Юля снова сбежала от него, и на этот раз ее след давно остыл. На какое-то мгновение внутри полыхнула ярость. Захотелось крушить все вокруг, затем найти мерзавку, посмевшую пойти против его воли, и наказать. Отшлепать так, чтобы ее ягодицы стали ярко-розового оттенка. Александр с удивлением взглянул на свои ладони, Как на его ощутившееся прикосновение снежной кожи, злость почти тут же отступила. Откуда эта дикарская реакция? Он же не доисторический человек, который схватил свою самку и запер ее в пещере. Александр всегда считал себя цивилизованным и довольно хладнокровным человеком, способным не терять голову и мыслить здраво в любой ситуации. И вдруг подобные фантазии, в которых впрочем было что-то эдкое. Хладнокровие быстро к нему вернулось как и способность адекватно мыслить. Но вот желание наказать непослушную девчонку, в который раз оставившую его с носом, напротив усилилось. Да, наказать. Губы растянулись в хищной усмешке. Значит, нужно ее найти. Еще ни одна женщина не убегала от Александра Павлова. Это он сбегает от поклонниц. Но ни в коем случае не наоборот. Павлов уже собрался было позвонить в свою службу безопасности, чтобы ему собрали полное досье на Юлию Воронину. Но вдруг засомневался, что если она и вправду дочь Гейзмана. Вряд ли банкир обрадуется, что кто-то копается в жизни его семьи. И стоит ли привлекать излишнее внимание Владимира. Особенно, если Павлов собирается получить у него кредит на выгодных для себя условиях. Александр убрал телефон и задумался. И все равно девушку необходимо найти. Во что бы то ни стало. Если бы в этот момент кто-то спросил, зачем ему так нужно отыскать Юлию, Павлов вряд ли сумел бы внятно ответить. Нужно и все. Возможно, здесь сыграла роль уязвленное самолюбие или привычка подчинять всех вокруг и подстраивать под себя любыми методами. А может, что-то еще. Притягательная фантазия, розовые пятнышки, так и стоявшие в глазах. Александр не хотел об этом раздумывать. Вместо этого он запустил кофеварку. Стоя у окна с чашкой горячего черного кофе, он вдруг понял, кто поможет ему отыскать Юлию. Поставив так и нетронутый кофе в раковину, Павлов обулся и выскочил за дверь. К дому, где он был вчера на вечеринке, Александр подъехал всего 20 минут спустя. К счастью, его не остановили за превышение скорости, но он бы не поручился за то, что ни одна видеокамера не зафиксировала его нарушение. Консьерж, которому накануне вечером Павлов только назвал номер квартиры, куда был приглашен, Сегодня заортачился и потребовал ждать, пока он позвонит и спросит, примут ли тужинские гости. Александр представился и стиснул зубы. Вовсе ни к чему было скандалить с пожилым консьержем и объясняться потом с охраной. К счастью, кто-то из тужинских оказался дома и согласился его принять. Только в лифте Павлов задумался, что будет делать, если Стелла не окажется дома. Ведь именно она представила ему Юлию. Остальные тужинские могли попросту не знать ее координат. Но Стелла стояла у раскрытой двери и ждала его. На ее губах сияла до довольная улыбка. Павлову даже показалось, что она прекрасно знала, зачем он приехал, и готовилась дорого продать информацию. Впрочем, Александр готов был заплатить почти любую цену. «Привет!» – томным голосом произнесла Стелла и призывно улыбнулась. Павлов напрягся. «Похоже, Тужинская все еще надеется на возобновление отношений с ним. Как не кстати!» Он и так, чуть ли не содроганием, вспоминал время, проведенное с нею на его яхте в Средиземном море. Стелла оказалась чересчур навязчивой и ревнивой. Она устраивала безобразные сцены по любому поводу и без него тоже. Александр так устал и вымотался, что готов был расцеловать тужинских старших, приехавших навестить дочь. Он выдумал срочное дело в Германии и сбежал, оставив их хозяйничать на своей яхте. И считал, что отделался малой кровью. «Здравствуй, Стелла» тратить время на общение с ней не хотелось, но он постарался чтобы голос звучал вежливо ты пригласишь меня войти конечно проходи еще приветливо заулыбалась она так и оставшись стоять в проеме чтобы попасть внутрь павлова пришлось бы протиснуться между сстеой и притолокой он не знал на что рассчитывает тужинская неужели она думает что раз мазнув по пиджаку своими сосками она снова сумеет завлечь его какие женщины все таки странные нет бы вытолкать его в за За то, что бросил ее тогда и не вернулся. А она еще на что-то надеется. Все-таки женскую логику ему никогда не постигнуть. Павлов не двинулся с места, по-прежнему глядя на Стеллу. Она тоже не опускала глаз, явно ожидая, что он сдастся первым. Черт, эта сучка совершенно точно знает, зачем он пришел. Мне нужен телефон Юлии Воронины. У тебя ведь есть ее номер? Александр испытывал раздражение. А в глазах ту Тужинской вспыхнуло торжество. Ведь сейчас она была хозяйкой ситуации, а Павлов выступал в роли просителя, хотя и пытался сохранить невозмутимый и независимый вид. «Допустим», — протянула она с довольной улыбочкой, от которой у Александра сводила скулы. «А что мне за это будет?» Павлов глубоко вдохнул, затем выдохнул и только после этого произнес. «А что ты хочешь?» «Ты задолжал мне свидание, дорогой». Я две недели торчала одна на твоей дурацкой яхте, пока родители не увезли меня домой. Практически силы Ты обещал вернуться. И вот, наконец, вернулся. Так как насчет сходить куда-нибудь вечером? Только ты и я. Она понизила голос и еще раз улыбнулась ему. Александр так сильно стиснул зубы, что у него свело челюсти. Поначалу он собирался послать ее куда подальше, потому что ненавидел ультиматумы. Но, чуть подумав, Павлов решил, что один ужин в компании Тужинской он как-нибудь переживет. Но на большее она может не рассчитывать. «Хорошо», – процедил он сквозь зубы, – «говори номер».